Глава 54. Матушка Дзя высмеивает старые наскучившие сюжеты, Ван Сифен старается развлечь бабушку. Итак, Дзя Джейн с Дзя Лянем тайно приготовили полную корзину медных денег и приказали мальчику-слуге высыпать их на сцену. Послышался звон, и на сцене и без того усыпанной деньгами прибавилась монет. Мачка Дзя похвалила Дзя-Джене и дзя за щедрость, и оба направились к ней. Мальчик-слуга подал дзя серебряный кубок с подогретым вином, и Дзялянь следом за Дзя-Дженем вошел в зал. Первым долгом Дзя-Джень приблизился к тетушке Ли, поклонился, взял ее кубок и велел дзя наполнить его вином. Затем подошел к тетушке Сюэ, и церемония повторилась. «Садитесь, пожалуйста, уважаемые господа», — сказали тетушки, вставая с мест. «К чему такие церемонии?» В это время все, кроме госпожи Сина и госпожи Ван, подошли к тетушкам и почтительно стали в сторонке. Затем Дзя-Джень с кубком в руке, а Дзя-Лянь с чайником, полным вина, приблизились к матушке Дзя, возлежавшей на тахте, и, поскольку тахта была низкая, опустились на колени. После этого в зал вошли остальные мужчины во главе с дзя и, следуя примеру Дзя-Джени и Дзоляня, ляня тоже опустились на колени. Глядя на них, преклонил колено и бао -юй. «А ты зачем?» — тихонько спросила сян толкнув его в бок. «Неужели собираешься поднести бабушке вина?» «Немного, погодя, поднесу», — с улыбкой шепнул ей в ответ Бау-Юй. Дзя-Джень и Дзя лянь между тем, налили вина госпожам Син и Ван и спросили у матушки Дзя, как быть сестрицами. «Вы лучшие дети к себе», — ответила матушка Дзя, — «чтобы не стеснять девочек». женя вслед за ним и остальные мужчины вышли. Уже давно наступила вторая стража. На сцене исполнялся акт «Восемь справедливейших любуются фонарями». И вдруг, в самый интересный момент, Баоюй встал и направился к выходу. «Ты куда?» — окликнула его матушка Дзя. «Во дворе пускают большие ракеты. Смотри, как бы тебя не обожгло искрами». «Я ненадолго», — ответил Баоюй. «скоро вернусь». Матушка Дзя приказала служанкам его проводить. Следом за Баюем вышли Шевец, Вэнь и еще несколько служанок. — Что это не видно, Си Жень? — осведомилась матушка Дзя. — В последнее время она возгордилась и всюду вместо себя посылает маленьких девочек. У Си Жень мать умерла. Она, соблюдает трауры, не показывается на людях, — встав с места, поспешно ответила госпожа Ван. — О каком трауре может идти речь, — возразила старая госпожа, — если сержень прислуживает господину? Прислуживая она мне, была бы здесь непременно траур не траур так уж у нас в доме заведено дело не в трауре сказала фнз приблизившись к матушке ддзя везде горят фонари и свечи во дворе пускают ракеты вот она и следит чтобы не случилось пожара другие служанки всеми правдами и неправдами стараются пробраться сюда посмотреть представление а сижение такая из дома не бегает обо всем печется вернется братец Баоюй после пира домой а там уже все приготовлено чтобы он сразу мог лечь никто ее не заменит При Иди она сюда, постель не была бы бауею послана, чай не подогреет. Тогда я первая назвала бы сиженник никудышной служанкой. Но если вам так уж хочется, бабушка, я велю ее позвать. — Ты, как всегда, права, — выслушав ее, согласилась матушка Дзя. — А почему я не знаю, что у нее умерла мать? «Когда это случилось?» «И как-то вы запамятовали, бабушка», — удивилась Фэнзэ. «Это случилось совсем недавно, и Сижень вам докладывала, прежде чем уехать домой». «А, верно, припоминаю», — воскликнула матушка Дзя. Э, «Совсем памяти у меня не стало». «Да что вы, почтенная госпожа!» — воскликнули все дел, столько, что их и не упомнишь. «Совсем еще ребенком Сижень прислуживала мне», — вздохнула матушка Дзя потом присматривала за Сан-Юнь, а теперь в услужении у нашего чертенка, и вот уже несколько лет он ее обижает, ведь все же не рабыням, которые родились и выросли у нас в доме, а особых милости от нас не видит». «Хотела дать несколько лянов серебра на похороны ее матери, и то забыла. Простить себе не могу». «Не огорчайтесь», — сказала Фэнзе. «Недавно госпожа Ван подарила ей сорок лянов серебра». а ты хорошо», — сказала матушка Дзя. «У Юаньян тоже умерла мать. Живет она далеко на юге, и я не отпустила Юаньян на похороны и не разрешила ей соблюдать траур. над быем пожить теперь вместе с Си и выполнить свой дочерний долг». Матушка Дзя приказала служанке взять со стола немного фруктов и других лакомств и отнести Юаньян и Си Жень. — Не надо! — промолвила с улыбкой Хупо. — Ему же отнесли. На этом разговор окончился, и все снова стали пить вино и смотреть пьесу. А теперь расскажем об Ау Юе. Уйдя с пира, он вернулся в сад, но служанки не посмели сопровождать его до самого дома, только до ворот. Здесь они остановились, а потом зашли в домик, где готовили чай, погрелись у огня, выпили вина и принялись играть в кости с женщинами, ведавшими приготовлением чая. С Баоюем остались Шеве и Цювень. Втроем они вошли во двор, ярко освещенный фонарями, но совершенно пустынный. «Неужели все спят?» — изумилась Шеве. «Давайте войдем и напугаем их». Они осторожно пробрались в дом и прошли в комнату, где было зеркало. Сижень лежала на постели, напротив кто-то полулежал на кане, а у стены на скамье дремали две старые мамки. Бао Юй решил было, что все спят, как вдруг до него донесся голос Юань-Ян. «Трудно предугадать судьбу. Говоря по правде, ты все время жила здесь одна. Родители переезжали с места на место, и, казалось, так и умрут вдали от тебя. А ведь умерла твоя мать здесь, и ты смогла ее похоронить». «Признаться, я не надеялась на это», — промолвилась Жень. «Мало того, госпожа мне подарила сорок лянов серебра на похороны. а такой милости я и мечтать не могла». Подумать только, шипнул Баоюй, повернувшись к Шэюе. И Юань Ян здесь. Лучше я уйду, а то она рассердится, если увидит меня. Пусть наговорятся уволю. Сержан так тоскует. Я очень рад, что Юань Ян ее навестила. Баоюй тихонько вышел, свернул за каменную горку, отвернул полы халата. Сначала присядьте, а потом снимайте штаны, а то продует, прыснув со смеху, проговорили Цуй и и отвернулись. А подоспевшие в это время девочки-служанки поспешили в чайную согреть воды. Только Бао-Юй отошел, как появились две служанки. «Кто это?» — спросили они. «Господин Бао-Юй!» — ответила Цувень. «Не кричите, а то напугаете его». «А мы не знали!» — воскликнули женщины. «Вот бы в конце праздника навлекли на себя беду. Вам, барышни, наверное, нелегко приходится». Женщины подошли ближе. «Что это вы несете?» — поинтересовалась Шуве. «Подарки для барышень Цзы ответили женщины. Ведь там сейчас исполняется сцена восемь справедливейших, а впереди еще сцена-шкатулка, — улыбнулась Шеве. Откуда же появилась Дзиньхуа? — Покажите, что вы несете, — попросил, подходя Баоюй. Юй. Цувень и Шеве быстро открыли короба, а женщины присели на корточки, чтобы Баоюю было лучше видно. В коробах оказались фрукты, печенье и другие яства с господского стола бао посмотрел и пошел дальше. Шиэ захлопнула крышки коробов и побежала за ними. — Мне кажется, эти женщины весьма скромны и обходительно, — произнес Бао-Юй. Сами устали, а виду не подают. Еще спрашивают, не тяжело ли вам. — Это и в самом деле хорошие женщины, — промолвила Шиэ. — А бывают бессовестные, ни с чем не желают считаться. — Вот вы умные девушки, — укоризненно покачал головой бао относитесь к этим людям с презрением словно к каким то невеждам он повернулся и зашагал к воротам сада служанки сопровождавшие Баоюя, выскочили из чайного домика и поспешили за юношей войдя в галерею расписного зала они увидели девочек служанок которые давно поджидали Баоюя. одна из них держала чайник с ароматной водой Цвэнь опустила в таз руки и гневно вскричала. «Никак не поумнеете, вода-то совсем холодная! А вы поглядите, барышня, на погоду!» Сказала в ответ одна из девочек-служанок. «Я ведь кипятку подливала в воду. Неужели успела остыть?» Как раз в это время появилась пожилая служанка с чайником кипятка. И девочка-служанка к ней обратилась. «Уважаемая тетушка, плесните сюда немного водички». «Это чай для старой госпожи», — возразила женщина. «Сама сходи принеси». «Что у тебя, ноги отвалятся?» «Ну и пусть чай!» — вскричала Цювень. «Не дашь силы от нему и вымою руки!» Узнав Цювень, женщина притихла и стала лить воду в таз. «Достаточно!» — остановила ее Цювень. «Жизнь прожила, а ума не нажила. Всем известно, что ты несешь, старый госпожа, чай. Так разве стало бы я просить, если б не крайняя нужда?» «Вижу я плохо!» — оправдывалась женщина. «И не сразу признала вас, барышня!» бау прополоскал рот, девочка-служанка полила ему на руки, Цюэнишеэ тоже вымыли руки и направились в зал следом за бау -юем. Войдя в зал, бау потребовал подогретого вина и налил кубки тетушкам Ли и Сюэ. Те заулыбались и пригласили его сесть. «В таком случае, — промолвила машка Дзя, — все должны выпить!» С этими словами она подняла кубок и выпила. За нею осушили кубки госпожи Син Иван. Пришлось тетушкам Се и Ли последовать их примеру. Налей, сестрам, приказала Бау Юю матушка Дзя. Пусть выпьют. Бау Юй наполнил кубки сестер. Но когда очередь дошла до Даюй, та наотрез отказалась пить, подняла кубок и поднесла к губам Бауюя. Бауюй единым духом осушил кубок. «Большое тебе спасибо», — сказала Даюй. Бауюй снова наполнил ее кубок. «Пусть пьет только подогретое вино», — сказала тут Фэнзе, — «а то от холодного руки дрожат, и братец не сможет ни писать, ни натягивать тетиву». «Разве я пью холодное вино?» — возразил Бао Юй. «Почем мне знать?» — улыбнулась Фэнзе. «Какое вино ты пьешь? Мое дело предупредить». Бао налил всем сестрам и остальным женщинам, кроме жены Цзэжуна, приказав это сделать служанке, и вышел в галерею поднести вино Цзэжэню и другим мужчинам. После этого он вернулся в зал и занял свое место». Вскоре подали суп, затем новогодние лепешки и прочие праздничные блюда. «Прервем на время спектакль!» — распорядился Матушка Дзя. «Дети устали, пусть подкрепятся, а затем продолжим!» Она велела отнести детям фрукты и различные блюда, приготовленные к празднику фонарей. Спектакль прервали, после чего в зал ввели двух девочек. Матушка Дзя велела их усадить и подать музыкальные инструменты. «Что бы вам хотелось послушать?» — спросила старая госпожа у тетушек Све и Ли. «Все равно?» — ответили те. «Какие книги и рассказы появились в последнее время?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Из новых книг нам известно лишь гибель династии Тан и повествование о пяти династиях», — ответили девочки-рассказчицы. Тогда матушка Дзя осведомилась, какие эпизоды из этих книг они знают. «Феникс стремится к Луаню», — ответили девочки. «Название красивое», — промолвила матушка Дзя. «А каково содержание? Расскажите вкратце. Если интересно, послушаем все». Там рассказывается о том, как в последние годы династии Тан один шинши из Цзинлина по имени Ван Джун, стал сановником, как служил во времена следующей династии, а под старость возвратился домой, где у него остался единственный сын Ван Сифен. Тут все рассмеялись. — Надеюсь, он не имеет отношения к нашей Фэнзе, — осведомилась матчика Дзя. — Что ты болтаешь? — прикрикнула на рассказчицу одна из служанок. — Ведь так зовут нашу вторую госпожу. — Пусть говорит! — приказала матчика Дзя. — Виноваты почти одна госпожа, — оправдывались рассказчицы. — Мы не знали, что это имя второй госпожи, иначе не произнесли бы его вслух. — А что тут особенного? — улыбнулась Фэнзе. — Рассказывайте. — Мало ли людей с одинаковыми фамилиями и именами нами. Вернувшись домой, почтенный господин Ван отправил своего сына на экзамены в столицу, продолжала рассказчица. Лил сильную дождь, и молодой Ван, добравшись до какой-то деревни, решил там укрыться. А в этой деревне жил некий Шинши по фамилии Ли, старый друг отца Вана. Господин Ли приютил молодого Вана и предложил ему пожить у него несколько дней. Сыновей старый Ли не имел, только дочь Чулуань. Не говоря о том, что девушка была необыкновенно хороша собой, она еще умела играть на цине и в шахматы, знала толк в литературе и отлично рисовала. — Так вот почему рассказ называется «Феникс стремится к Луаню», — воскликнула матушка Дзя, прерывая рассказчицу. — Можешь не продолжать, я уже догадалась. Ван Сефен попросил в Жонычу Луань. «Вы уже слышали этот рассказ?» — удивилась рассказчица. «Разве есть на свете рассказы, которых не слышала бы наша почтенная госпожа?» — восхищенно воскрикнули все. «А если даже не слышала, все равно догадается, о чем там может быть речь». «Все книги и рассказы об одном и том же», — продолжала матушка Дзя. «О красивых девушках и талантливых юношах» и это уже наскучило. Представят что нибудь дочь в самом неприглядном виде, а называют красавицей. Неинтересно!» Ничего увлекательного, таинственного. Все начинается с семьи деревенского шенши. Отец девушки непременно высший сановник, либо первый министр. Барышню холят, лелеют, берегут, словно драгоценности. Барышня непременно знает литературу, разбирается в этикете, отличается необыкновенным умом и вдобавок невиданная красавица. И непременно влюбляется в какого-нибудь талантливого юношу, будь то рода, родственник или друг их семье и мечтает выйти за него замуж, забывает обо всем на свете и о родителях, и о книгах, в общем, обо всем, что прежде было для нее свято. Кому ж нужна такая красавица? Да будь она семи пядей во лбу и к тому же красавицей, но добродетельной ее никак не назовешь. Или же взять, к примеру, юношу, да будь он трижды талантливым, даже гением... «Правосудие его не помилует, если он вдруг станет разбойником и притянет к ответу. Нет, не знают сочинители, о чем пишут. Ведь в знатных образованных семьях все дочери грамотные, знают этикет». Даже их матери умеют читать и писать. Отцы, покинув на старости лет службу, живут дома и за дочерьми, само собой, присматривают служанки, а почему-то в книгах, при любых обстоятельствах, о происходящем знают только барышня и доверенные служанка, а остальные куда смотрят? Ни в начале, ни в конце книги об этом не сказано». Выслушав старую госпожу, все стали смеяться и говорить. «Почтенная госпожа сразу отличает правду от лжи, а в подобных книгах одни выдумки». «Вы спросите, почему такие книги выходят в свет?» «А вот почему!» — с улыбкой продолжала матушка Дзя. «Авторы этих книг — либо завесники, либо неудачники». Вот и пишут произведения, способствующие падению нравов. Есть и другой род сочинителей. Начитавшись подобных книг, они начинают мечтать о красавице» а не найдя ее, хватаются за кисть, чтобы отвести душу, не имея при этом ни малейшего представления о семьях истинных ученых-мужей и сановников. Каждому ясно, что героев таких произведений в жизни не существует, если даже речь идет о семьях среднего достатка, как наша. Эти писаки — настоящие зубоскалы. Поэтому у нас в доме запрещено рассказывать такие истории — и наши девочки не имеют о них понятия. А я старая, когда взгрустнется, слушаю их с удовольствием. — Так и должно быть в знатной семье, — промолвили тетки Сюэ и Ли. — Даже у нас в доме детям не разрешали слушать подобные глупости. — Хватит вам негодовать, — произнесла Фэн Дзе, наполняя кубок матушки Дзя. — Вино стынет. Выпейте, бабушка, а потом возмущайтесь сколько угодно. Мы ваши речи запишем и издадим под названием «Записки о разоблачении лжи», причем непременно укажем династию, место, число, месяц и год их создания. Наговорили вы за двоих, а ведь язык-то один, так что нелегко вам приходится. Правы вы или нет, мы решим потом, а сейчас давайте смотреть пьесу и любоваться фонарями». «Предложите почтенным родственницам выпить покупку вина и посмотреть два акта пьесы, а потом сможете снова вернуться к своим обличениям. Согласны?» Фэнзе улыбнулась и под общий хохот налила матушке Дзя вина. — Ну и острый же язык у второй госпожи! — покатываясь со смеху, воскликнули девочки актрисы. — Стань вы рассказчицей! Мы лишились бы заработка и умерли с голоду! — Не болтай лишнего! — одернула Фэнзе тетушка Сюэ. — Ведь на террасе люди. Там только Дзя Джейн! — возразила Фэнзе. — Мы вместе росли, вместе озорничали, и даже теперь, когда выросли, относимся друг к другу по-прежнему, как брат и сестра. Неужели от того, что мы породнились, наши отношения должны измениться? Но не стоит об этом говорить, ведь самое главное — сейчас развлечь бабушку. Но только я насмешила ее, как все на меня напустились, вместо того, чтобы благодарить, а бабушка развеселилась, и аппетит у нее улучшился. «Что верно, то верно!» — улыбнулась матушка Дзя. «Давно я так не смеялась, и теперь с удовольствием выпью еще кубок вина». Осушив кубок, она приказала Бау-Ююю, «Ну-ка, поднеси вина старшей сестре в знак уважения!» «Не надо, бабушка!» — засмеялась фэн -Зэ. «Лучше дайте мне взаймы свое долголетие!» фэн взяла кубок матушки Дзя, выпила остаток вина и передала кубок служанкам, которые тотчас вручили ей взамен другой чистой. После того, как все кубки за столом заменили, фэн наполнила их вином и села на свое место. «Почтенная госпожа!» — обратилась к матушке Дзя, одна из рассказчиц. «Может, вместо рассказа песню послушаете?» «Сыграйте приказ командующего!» — велела матушка Дзя. Рассказчицы заиграли на циних. «Какая сейчас стража?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Третья?» «Тот, я чувствую, что стало свежо!» — заметила матушка Дзя. Служанки тотчас же подали ей теплую одежду. «Не перейти ли вам в теплые покой, почтенная госпожа?» Почтительно вставая, промолвила госпожа Ван. «Родственниц стесняться нечего, ведь не чужие, мы не дадим им скучать». «Мы можем все вместе пойти погреться», — предложила матушка Дзя. «Боюсь, места не хватит», — возразила госпожа Ван. «Хватит», — сказал матушка Дзя. «Возьмем не все столы, а два-три, сдвинем и сядем рядом, и тепло, и удобно». «Это вы хорошо придумали», — раздались одобрительные возбусы. Все встали со своих мест, служанки убрали со столов, три из них перенесли в теплые покои, сдвинули вместе, расставили фрукты и сладости. «Обойдемся без церемоний!» — заявила матушка Дзя. «Просто я укажу каждому, куда сесть, и все!» Теточки Ли заняли почетные места, сама матушка Дзя села, обратившись лицом к западу, рядом с собой посадила Бао Цинь, Дай Юи Сян Юнь, а Бао Юй сказала «Ты садись возле матери». Бао Юй оказался между госпожами Син и Ван. Бао Чай и остальные сестры заняли места с западной стороны. За ними разместились госпожа Лоу с Дзяланем, затем госпожа Юй и Ливань, которая посадила между ними своего сына, тоже Дзяланя, а в самом конце стола устроилась жена Дзяжу на госпожа Ху. «Дзядь Жень!» — крикнула мачка Дзя. «Уведи-ка своих братьев, чтоб не мешали нам!» Дядь Жень хотел было войти, но мачка Дзя остановила его. «Не входи, мы только что расселись, а из-за тебя придется вставать. Иди отдыхай, праздник еще не кончился, и завтра хлопот будет немало». Дядь Жень почтительно поддакнул и с улыбкой спросил, Дзяжуна может, оставите? Пусть наливает вино». Конечно, вскричала мачкаця. Как это я не сообразила? Выходя за Джень, встретил Дзоляня. Они приказали слугам отвезти домой дзацуна и Дзахуана, а затем уговорились развлечься так, чтобы им никто не мешал. Однако об этом речь впереди. — Нам, конечно, не скучно, но станет еще веселее, если правнуки сядут рядом. — Дзяжун, кстати, здесь, — сказала матушка Дзя и обратилась к Дзяжуну. — Сядь рядом с женой, как порядочный муж! Тут служанка поднесла матушке Дзя программу спектакля, и та воскликнула: Мы так мило беседуем! Актеры будут шуметь! Они занч устали, пусть отдохнут! а заодно посмотрят, как играют наши девочки-актрисы. Надо их позвать!» Женщины поспешили передать распоряжение матушки Дзя, вызвать актрисы с сада роскошных зрелищ, а мальчики-слуги предупредить актеров о предстоящем представлении. Вскоре учитель со двора душистой груши привел двенадцать девочек-актрис во главе с Вэньгуань. Следом шли служанки и несли узлы с костюмами для любимых ролей матушки Дзя. Женщины-служанки подвели Ваньгуань к матушке дза, чтобы она представилась. «Учитель отпускал вас на Новый год погулять?» — спросила матушка дза. «Какие вы сейчас пьесы разучиваете?» «У меня до сих пор трещит голова от восьми справедливых. Уж очень много шума в этой пьесе. Исполните что-нибудь потише, поспокойнее». «Имейте в виду, что тетушки Сюэ и Ли очень любят театр видели много хороших пьес, да и девушки наши знают толк в представлениях. Эта маленькая актриса не хуже самых опытных актеров из известных труп. Она хоть мала, а играет лучше взрослых, так что смотрите, не оплошайте и представьте что-нибудь новое. Пусть фангонь в сопровождении флейты и свирели споет «Поиски сна». «Вы совершенно правы, почтенная госпожа», — заметила Вань Гуань. «Может быть, наше представление не понравится госпожам Ли и Сюэ, но все же послушайте нас». «Конечно!» — кивнула матушка Дзя. «Как умна эта девочка!» — воскликнули восхищенные тетушки Сюэ и Ли. «Не иначе, как следуя вашему примеру, она решила посмеяться над нами». «Так ведь театр — это у нас так. Между делом!» — возразила матушка Дзя. «Дохода не приносит!» И, обратившись за тем к Куйгуань, сказала, «Пусть исполнят акт, Хуэймин присылает письмо. Я хочу, чтобы каждый высказал свое мнение об игре актрис, но смотри, играй с чувством, не то пеняй на себя!» Вэнь гуань вышла вместе с остальными актрисами. Сначала сыграли поиски сна, затем хоемин посылает письмо. Все слушали, затаив дыхание, не шелохнувшись. «Замечательно!» — воскликнула тетушка Сея. «Сколько спектаклей я пересмотрела! Никогда это так-то не шел в сопровождении одной только флейты!» «Это бывает!» — возразила матушка Дзя. «В Западной башне, к примеру, главный герой тоже поет под аккомпанемент флейты!» «Целиком пьесу так исполняют, но ничего удивительного в этом нет, как кому нравится. Еще давно, когда я была в ее возрасте, — матушка Цзя указала пальцем на Сян-Юнь, — ее дед держал собственную труппу» в ней особенно выделялась одна актриса она бесподобно исполняла на сцене арии слушаю цини с западного флигеля играю на сцене из яшмовой шпильки и восемнадцать мелодий для свирели из продолжения клютни этим девочкам до нее далеко да такие встречаются редко согласились все Затем матушка Дзя позвала Вэнь Гуань и велела ей под аккомпанемент оркестра исполнить акт «Фонари в день новолуния». Пока Вэнь Гуань готовилась, Дзя Жуна и его жена вновь подали вино. Видя, что матушка Дзя в приподнятом настроении, фэнзе сказала, «Может быть, пользуясь тем, что рассказчицы здесь, сыграем в передачу «Ветки сливы» на тему «Весенняя радость, играющая на кончиках бровей»? «С удовольствием! Игра веселая, как раз для праздника!» — откликнулась матушка Дзя, и немежкая приказала принести черный лакированный барабан и поставить перед раскащицами. Затем, взяв со стола ветку сливы, сказала, «У кого окажется эта ветка в тот момент, когда умолкнет барабан, тот должен будет выпить штрафной кубок и рассказать какую-нибудь историю». «Это только вы можете, бабушка», — возразила Фэнзе. «Не все же такие находчивые. Пусть будет приказ интересным и в то же время простым, чтобы каждый мог его выполнить. Так что историй, я думаю, рассказывать не стоит. Просто что-нибудь смешное, и все». Все знали, что Фэн Дзе мастерица на шутки, которых у нее неистощимый запас, и очень обрадовались. Девочки-служанки бросились приглашать своих старших и младших товарок. иди скорее!» — говорили они. «Вторая госпожа Фэн Дзэ собирается всех смешить!» Служанки горбой ввалились в комнату. Как только спектакль закончился и смолкла музыка, матушка Цзя послала Вэньгуань фруктов и печенья в награду, отпустила ее, а сама велела ударить в барабан. Рассказчицы хорошо знали порядок игры. Удары в барабан были то редкими, будто капли воды в водяных часах, то частыми, будто бобы, сыпавшиеся из мешка, то стремительными, словно несущийся галопом конь, то резкими, оглушительными, будто раскаты грома. Неожиданно... Барабан умолкал, и вот как раз в тот момент, когда ветка сливы оказалась у матушки Дзя, барабан умолк. Все рассмеялись. дзя подошел к столу, наполнил вином кубок старой госпожи. «Почтенная госпожа должна радоваться первой, а уж мы будем довольны тем, что радуется она», — улыбаясь говорили гости. «Вино я выпью». — А смешного рассказывать не умею, — промолвила матушка Дзя. — Что вы, почтенная госпожа? — послышались восклицания Вы шутите лучше второй госпожи. Мы с нетерпением ждем, чтобы от души посмеяться. — Ай, ничего такого не приходит на ум, — призналась матушка Дзя. — Но я наберусь смелости и попробую рассказать старую историю. — Слушайте, в одной семье... Было десять сыновей. Женили их, и у десятого сына жена оказалась самой умной, самой находчивой, острой на язык и ловкой, и очень полюбилась свекрови. Остальных же невесток свекровь не жаловала, говорила, будто они непочтительны к ней». Обиделись старшие невестки и стали держать совет. Что делать, да как быть? Говорит тут одна невестка. Все мы почитаем свекры и свекровь, но не так находчиво и на язык, как эта негодница. Вот и любят ее больше, чем нас. А пожаловаться на эту несправедливость некому. Другая невестка предложила. Давайте пойдем в храм Яньвана, воскурим благовоние и спросим «Почему он, по чьей воле мы возродились людьми, ей дал острый язык, а нам всем тупые?» «Замечательный план!» — обрадовались остальные невестки. «И вот на другой день они все вместе отправились в храм Янь-Вана, воскурили благовония и так утомились, что тут же уснули прямо перед жертвенником, а души бодрствовали в ожидании Янь-Вана. «Ждут, ждут!» А он не является. Стревожились невестки, как вдруг увидели странника Суня, приближавшегося на облаке. Увидел их странник, хотел побить палкой, а те в страхе пали на колени и стали умолять о прощении. «Тогда царь-обезьян спросил, что их сюда привело, и они все подробно ему рассказали. Выслушал их сунь и произнес со вздохом, «Счастье ваше, что вы повстречались со мной!» «Господин Яньван не смог бы помочь вам!» Души стали просить великий мудрец, «яви милосердие, помоги!» «Это нетрудно!» — улыбнулся в ответ странник Сонь. «Все дело в том, что когда появилась на свет жена десятого брата, я был у Яньвана и помочился на землю. Она взяла да и выпила мою мочу. Могу и сейчас помочиться. Вы пейте, если хотите быть таким же острым, на язык!» Тут все прыснули со смеху. "Ну и дела", воскликнула Фенца. "Хорошо, что мы не находчивый и не на язык, а то пришлось бы ответить обезьяньей мочи". Госпожи Ю и Лоу сквозь смех спросили Ливань. — Ну-ка, скажи, кто пил обезьянью мочу, а то сидишь с таким видом, будто это тебя не касается. — Сказано весьма кстати. Можно и посмеяться? — заметила тетушка Сюя. Снова раздались удары в барабан. Девочкам-служанкам очень хотелось послушать, что скажет Фэнзе, и они тайком сделали знак рассказчицам. Ветка слива обошла два круга, и как только оказалось, у Фэнзе, служанки многозначительно кашлянули, и рассказчицы перестали бить в барабан. — Ага, попалась! — раздались веселые возгласы. — Скорее наливайте вино, пусть расскажет нам что-нибудь забавное, такое, чтобы живот надорвать от смеха. Фэнзе задумалась, потом лицо ее озарилось улыбкой, и она стала рассказывать. Некогда в одной семье, Вот как мы сейчас праздновали Новый год. Все домочадцы были в сборе, любовались фонариками, пили вино, развлекались и веселились. Бабушка, мать, жены, сыновей и внуков, племянники, внуки, правнуки по отцовской и материнской линиям, родные, двоюродные, ай -яй! Вот где было шуму! Ну, посыпалось, как бабы из мешка, раздались восклицания. Никого не пропустит. «Попробуй только меня затронь, язык оторву!» — пригрозила Пожаю помилуйте, всплеснула руками Фэнзе. — Я стараюсь. и кожи вон лезу, а вы меня с толку сбиваете. Могу вообще не рассказывать. — Да не обращай ты на них внимания. Продолжай, — промолвила матушка Дзя. — Что ж было потом? — Потом все пьянствовали целую ночь. Фэнзе запнулась и заключила, а под утро разошлись. Последние слова она произнесла самым серьезным тоном, в то время как все напряженно ждали, что будет дальше. Сян Юнь долго глядела на Фэнзе, и та, улыбнувшись, добавила, «Могу рассказать еще одну историю о том, как праздновали Новый год». Однажды несколько человек, решив отличиться, заказали к Новому году ракету, величиной с дом, и чтобы запустить ее, отправились за город. За ними увязалась толпа зевак. Один из них, самый нетерпеливый, украдкой поджег фитиль. Послышался взрыв. На том все и кончилось. Люди, смеясь, разошлись по домам, а зачинщики принялись вовсю поносить торговца за то, что он им продал плохую ракету. Не взлетев в воздух, она рассыпалась на кусочки. — а взрывании разве не слышали? — спросила Сян-Юнь. — Они были глухими, — ответила Фэнзе. Сначала никто ничего не понял, но ну а когда догадались, так и покатились со смеху, а потом спросили, чем же все-таки кончилась первая история. «Ты должна досказать, какие дотошные!» — вскричала Фензе, хлопнув рукой по столу. «Дело в том, что следующий день уже не был праздником, и я должна была присматривать за уборкой. Откуда же мне знать, что было потом?» Такой неожиданный конец снова вызвал смех. «Сейчас уже четвертая стража», — продолжала между тем Фензе. «Бабушка устала, да и нам, как тем глухим, пускавшим ракету, пора расходиться». Госпожа Ю, зажав рот шелковым платочком, буквально тряслась от смеха, так и покатывалась и, указывая на Фензе пальцем, восклицала. «У этой дрянной девчонки и в самом деле острый язык!» «Еще острее, чем был!» — смеясь сказала матушка Дзя и распорядилась. «Раз уж вспомнили о ракетах, давайте пойдем смотреть фейерверк. Кстати, я освежимся!» Дзяжун бросился во двор и приказал мальчикам-слугам приготовить все необходимое для фейерверка. Ракеты были присланы в подарок из разных мест и, хотя по размеру невелики, отличались яркостью и причудливостью форм. Да Юй, не очень-то смелая от природы, к тому же нетерпевшая шума и грохота, при первых же взрывах ракет прижалась к матушке Дзя. Глядя на нее, тетушка Сюэ крепко обнялась Ан-Юнь, но та со смехом сказала «Я не боюсь». «Она сама любит пускать большие ракеты, чего ж ей пугаться?» — проговорила Бао-Чай. Госпожа Ван обняла Бао-Юя, прижала к себе. «А нас вот не обнимают, значит, не любят», — промолвила Фэн-Зе. «Хочешь, я тебя обниму», — предложила госпожа Ю. «Капризничаешь, словно ребенок. Медом тебя не корми, дай посмотреть, как пускают ракеты». «Вот разойдутся все, пойду в сад ракеты пускать», — заявила Фензе. «И сделаю это лучше, чем слуги». В этот момент в воздух с треском разноцветные ракеты. Среди больших были мелкие — звездное небо, девять драконов в облаках, удар грома на равнине и десять взлетающих к небу звуков. Когда ракет больше не осталось, девочкам-актрисам вверено было исполнить арию «Опадает цветок лотоса». После этого их наградили, рассыпали по сцене монеты, и девочки-хохоча бросились их подбирать. Настало время подавать отвар, и матушка Дзя заметила. «Ночи длинные, а мы так увлеклись развлечениями, что забыли поесть». «Хотите бульон из утки?» — спросила Фэнзе. «Охотно выпью немного бульона, только без утки», — заявила матушка Дзя. «Есть еще отвар из фиников», — добавила Фэнзе. «Это для тех, кто не ест скоромного». «Вот и хорошо», — отозвалась матушка Дзя. Пока они вели разговор, со столов убрали и подали всевозможные закуски. Закончив трапезу, все прополоскали рот и разошлись. Семнадцатого числа рано утром обитатели дворца Жунго пошли во дворец Нинго, совершили там церемонию, помогли закрыть храм предков и убрать портреты, после чего возвратились домой». В тот же день тетушка Сюэ устроила угощение. Матушка Дзя у нее посидела недолго и возвратилась к себе. Она очень утомилась за праздники. С восемнадцатого числа никого не принимала и сама не ходила в гости. В доме распоряжались госпожи Син Ван и Фан Дзе. Бау Юй в эти дни съездил к Ван Дзе Тену и больше не отлучался, из дому ссылаясь на то, что матушка Дзя без него скучает. Сразу после праздника фонарей у Фензе начались преждевременные роды, и в доме поднялся переполох. Если хотите узнать, что было дальше, прочтите следующую главу.